Разговор с Ксенией о необходимости выпускать пар. Литвак. Вика это у нас украинская группа, она из Донецка. Они так группой и ездят: бабушка, дочка и внучка. Или Вика, её мама и бабушка. Что, в принципе, одно и то же. Можно, оказывается, вместе жить, если ориентироваться на общие правила. Давай, читай. Ксения. У меня по пунктам. Сама приняла решение перейти в другую школу. Борюсь с минусом в системе моей трудовой деятельности. Стараюсь мыть за собой посуду, убираться в комнате, время от времени мою полы, вытираю пыль. Для меня это большой прорыв, так как раньше всё это за меня делали няни, уборщицы, мама и бабушки. Литвак. Видите, как бывает, когда в оранжерее живёшь? Ранжерейное растение крупное, толстое, а в почву высадишь и оно вянет. Сеня начала пробовать писать амортизационные письма и использовать амортизацию в повседневной жизни. Важное отступление. Что такое амортизационные письма? Это письма из поведи самому себе или тому, кто вас обидел. Они искренние, их никто не прочтет, кроме вас. Вы пишете как правило для себя. Когда плохо, просто выписывайтесь. Садитесь и пишите, пишите, пишите, выплёскивайте свои мысли, эмоции, чувства, весь негатив на бумагу. Не стесняйтесь в выражениях и высказываниях, станет легче. Вы сразу выпустите пар. С другой стороны, амортизационное письмо это ещё и хорошие воспоминания. Например, если поссорились с кем-то, то напишите всё самое лучшее о вашем партнёре. Забудьте про злость, обиду. Вы же хотите, чтобы вам стало легче. Главное постоянно подчёркивать, что ваш бывший партнёр друг, уникальный человек со множеством достоинств. И в конце обязательно скажите спасибо, что заставил посмотреть на мир глазами уже более зрелого и опытного человека. Ведь каждая встреча дала вам очень многое для понимания себя. Это письмо надо ему отослать. Если вы правильно напишете письмо, вы не только оставите о себе добрые воспоминания, но есть вероятность, что человек снова к вам вернётся. Ведь никто до вас не оценивал его так высоко. Это совсем не манипуляция. Таким обращением к любимому другу, родственнику Вы освобождаете свою душу, очищаете её от шелухи мелочных обид и злости, что в свою очередь заставит и его задуматься о ваших отношениях. Литвак. И как получается? Ксения. Да. Литвак. Великолепно. Это то, чему в школе должны научить. Но перед тем, как прочесть доклад, его надо несколько раз прочесть самой. А ты, как наш отличник, выполняла задание только сейчас, Ксения, вчера вечером, Литвак. Это ещё ничего. Но всё равно надо было заранее подготовиться. В школе нас не учат. Джеймс говорит: "Какая разница, чему учиться? Надо научиться учиться". Вы все закончили университет. Вы приходите, там на доске висят объявления, график, программа лекций и тем лекций. А знаете, зачем висят? Чтобы перед тем, как слушать лекцию, вы прочли учебник на эту тему. Потом вы слушаете лекцию, и она вам приносит во много раз больше пользы, чем вы наново её слушаете. Если люди ко мне ходят, то они точно мои книги читали. Но недавно я открыл для себя такую вещь. Люди ходят по 5-6 лет и книги мои не читают, оказывается. Они что, хотят всё понять со слуха? Без самостоятельной работы ксении желание иметь подруг уменьшилось ещё я избавляюсь от дислексии начала читать ваши книги и писать дневник Литвак Дислексия это такое расстройство, когда читать трудно, сложно, но это пройдёт. Чувствуешь, что проходит? Ксения: "Да". Литвак: "Симптомы некоторых болезней имеют вообще невротический характер". Заикание бывает чисто невротическое. Привлечение внимания к речи приносит только вред. Но даже если органическое заикание, которое было у Роберта Рождественского, то стоило с него снять невротический компонент, и он говорил нормально. Он стал заикаться только тогда, когда не очень хорошо себя чувствовал. Всё, спасибо.